Глава восьмая. «Они знают», — крутилась в голове. Слова становились все громче, улыбка сошла с лица, и даже подделать ее уже было сложно. Я еле дождалась, когда Мора платит наши с Антуаном покупки, и мы выйдем на улицу. Но даже там поговорить с профессором не представлялось возможным. «Да...» — довольно протянул Антуан. Он шел с широкой улыбкой, закинув руки за голову. «Вот это я понимаю жизнь!» «Пришел, увидел и купил!» «Не забывайте, Антуан, за любыми деньгами стоит труд. Чтобы заработать, сохранить и приумножить богатство, нужны огромные усилия. Или везение!» Пожал плечами тот. «Кто-то ведь может родиться богачом. Или удачно выйти замуж!» Он красноречиво посмотрел на меня, мол, такая перспектива светит лишь девушкам. В другой день я бы с удовольствием ответила умнику, что и тут все не так просто. Но сейчас было не до этого. «Лирида, ты уснула?» Антуан даже наклонился, чтобы лучше видеть мое лицо. «Нет, но...» «Я говорил, что с твоими новыми штанами можно уверенно шагать к удачному замужеству». Он хохотнул, не отводя глаз, ждал, когда я смущенно покраснею. Только вот я слушала в полуха и думала совершенно о другом. «Господин Люцмор, я могу с вами поговорить?» Мы остановились посреди улицы. Другим прохожим пришлось огибать нас, чтобы пройти дальше. Я услышала, как кто-то недовольно щелкнул языком и процедил. «Лучше места не нашлось поболтать?» Антуон проводил раздражительную персону осуждающим взглядом, а потому не увидел, с какой мольбой я посмотрела на Мора. И тихо, почти одними губами произнесла «Наедине». Улыбка продолжала озарять лицо профессора, но зеленые глаза смотрели настороженно. «Это насчет ваших покупок, Лирида?» И он подмигнул мне. и Я поняла, что он просит подыграть, и приняла условия. Все так!» «Меня крайне смущает этот фасон брюк. Можем ли мы вернуться в магазин и отдать их?» Антуан уже слышал эту часть диалога. Он шумно вздохнул и закатил глаза. «Ты серьезно? Тебе же все сказали, что тебе идет!» «Смысл возвращаться что-то сдавать?» «И вообще, я есть хочу!» «Антуан, тогда для вас задание». Мор оперся на трость, которую поставил перед собой... И чуть наклонился к Антуану. «Идите и поищите какое-нибудь заведение, где мы сможем пообедать. Таверна, кабак, столовая. На ваш вкус. А мы с Леридой пока вернемся в магазин. Ищите нас там, когда определитесь с местом трапезы». План Мора сработал безупречно. Глаза Антуана довольно сверкнули. «Я не подведу!» Пообещал он и тот час помчал вперед по улице. Мы же развернулись в противоположную сторону и зашагали к магазину. Не дойдя до него и половины пути, мы завернули в безлюдный проулок. Лишь достаточно углубившись в пустынный закуток, Мор остановился и повернулся ко мне всем корпусом. «Я слушаю. Что вас на самом деле беспокоит, Лерида? «Здесь не могло быть никого, кроме нас. Центр Гаратиса был плотно застроен». Между домами пространство было узким, не больше двух метров. Впереди тупик и глухой каменный забор. По бокам стены без окон. Впереди тоже никого. К тому же мор стоял прямо передо мной, закрывая от взоров тех, кто случайно мог заглянуть в проулок. И все же я нервничала. Ужасно нервничала. «Профессор», — начала я совсем тихо. «Мне кажется, та женщина в магазине поняла, кто я такая». Я нервно теребила рюши на юбке нового платья. Его я надела еще в магазине, сразу после покупки. К нему мне подобрали шляпку с широкими полями. За ними-то я и прятала загнанный взгляд. «Мне страшно». Продолжала лепетать я, а пальцы все быстрее сминали ажурные узоры. «Я знаю, что мое предназначение...» «Это секрет, который нужно хранить до церемонии. Это вопрос моей безопасности и чести моей богини. Я...» «Успокойтесь», — твердо сказал Мор и поймал мою руку. На миг я замерла, в груди что-то перевернулось и закрутилось странным огненным ураганом. Но потом все резко смолкло. Я поняла, что ничего романтического в этом жесте нет, Мора лишь пытается предотвратить порчу платья, за которое отдал немалые деньги. «Лирида, с чего вы это взяли?» Он отпустил мою руку. «Я уверена, та женщина видела мой кинжал. Она копалась в моих вещах, пока меня не было в примерочной». Мора задумчиво потер подбородок и, немного погодя, сказал, «Даже если это не безумная догадка...» «Я не безумна!» «Вы все равно в безопасности. Кинжал ни о чем не скажет посторонним людям, верно? Он ничем не отличается от другого оружия. Визуально». «Много ли вы видели девушек, которые под юбкой носят клинки?» Саркастично подметила я. Амор хитро ухмыльнулся. «Поверьте, достаточно». Я не вспыхнула от пошлых догадок лишь потому что вспомнила, где профессор провел последние годы жизни. В Далите, без оружия под рукой, долго не протянет никто. «Позволите взглянуть?» Мор протянул раскрытую ладонь. Понятно, что он просил показать мой кинжал. Немного помедлив и не припомнив никакого запрета на прикосновение к дарам пустоши, посторонними, я твердо попросила. «Сначала отвернитесь». «Зачем?» «Прошу вас». «Мне нужно достать кинжал». «А, ух. Мор повернулся ко мне спиной, которая сейчас казалась излишне напряженной. Я тут же подняла легкую юбку темно-вишневого платья и вынула из набедренной повязки хрустальный клинок. Он был теплым от близости кожи, но я старалась не думать об этом, когда вручала кинжал Мору. «Как я и думала. Никаких отличительных признаков». Он покрутил кинжал в руках, разглядывая. Я напряглась, наблюдая за этим, а потом и вовсе не сдержала возмущение, когда Мор неловко порезался острым лезвием. Рана оказалась небольшой, но кровь все равно выступила крохотной рубиновой каплей. «Ладно, я погорячился». Мор вернул мне кинжал и, не задумываясь, слезнул кровь с подушечки пальца. Настала моя очередь смущенно отводить взгляд. «Все-таки этот клинок кое-чем отличается от других. Он фантастически острый». «Потому что я отношусь к нему бережно». Мор без моей просьбы отвернулся, позволяя спрятать кинжал под юбку. «В общем, Лирида, Не поворачиваясь, произнес Мор. «Я думаю, что ваши страхи обоснованы. Кинжал ничем вас не выдал» даже если был обнаружен. Но она странно смотрела на меня. И? А вы странно смотрели на меня минуту назад. То был намек на момент, когда Мор облизывал раненый палец. Шпилька угодила ровнёхонько в цель. И я торопела открыла рот, чувствуя, как заливаюсь краской. Лирида, уверен, вам показалось. Вы напуганы, потому что церемония, сами понимаете, какая все ближе. Практика, экзамены, последние дни в вашей привычной форме. Этот намек я тоже считала. Мор о том, что скоро я перестану быть человеком. И да, не буду отрицать, хоть и жду этого момента, но в то же время страшно его боюсь. Волнуюсь. Вдруг что-то пойдет не так. К тому же, напомню, у вас на запястье Поддельное клеймо, лишение магии. Я невольно глянула на ненастоящую татуировку и прикусила губу. Да, об этом я как-то совсем не подумала. В глазах окружающих вы не магессы. Те служанки в салоне помогали вам одеваться и точно видели клеймо. Вам не о чем беспокоиться. Но кинжал... Даже если видели его, то приняли за сувенир. Или дорогое сердце артефакт. Лерида, вы ведь хорошо учились и должны помнить, что будущих оракулов так просто в толпе не определить. Знаю, оракулов чувствуют лишь боги, либо они могут выдать себя сами, но лишь редчайшими способностями. Вот именно. И вы прекрасно знаете, что даже оживление скелета или прыжок сознания в чужое тело «Недостаточные аргументы. Нужно нечто гораздо большее». Я смиренно кивнула. Все так. Даже во мне никогда оракула не подозревали. Знающие преподаватели же хранили мой секрет. Скованные клятвой. Мои способности всегда относили к особенностям магии жрецов пустоши. Оживила скелет при проявлении магии? Ерунда. Первые всплески силы всегда самые мощные». И не такое случалось. Умею проникать сознанием в умертвие. Другие жрецы-пустоши тоже так могут. Да и к тому же я особо не распространялась об этом таланте до сегодняшнего утра. Речь о куда более серьезных проявлениях. Например, я слышала, что 50 лет назад будущий оракул великого судьи случайно зачаровал целый город. Люди могли говорить только правду. «А если кто-то пытался солгать, его рот зарастал кожей. И так во всем городе». «Лирида». Мор обернулся, сделал шаг ко мне. Одна его рука застыла над моим плечом, словно профессор хотел коснуться меня. Но спустя пару секунд Мор отступил. Между нами продолжила зиять пустота. «Я понимаю ваши страхи и сделаю все, чтобы вас защитить». «Это мой долг, как ответственного за вас преподавателя. Обещаю, мы будем осторожны. Но и забивать голову тревогами не стоит». Поджав губы, я кивнула. «Спасибо». Обронила неловко, когда мы уже вышли из проулка. «Всегда пожалуйста». Дальше мы отправились искать Антуана. И все вместе продолжили готовиться к путешествию в Ампло. Уже вечером нас ждало отправление на дирижабле». «В снежную провинцию. Однако, когда мы вернулись в гостиницу за сумками, нас встретил неприятный сюрприз, перевернувший все планы». «И как такое возможно? Что значит рейс откладывается?» Мор с возмущением откинул письмо с гербовой печатью. Карин, которая передала нам послание, развела руками. «Люциус, ты же умеешь читать. Так загляни в письмо еще раз». «Там подробно все написано». Я приблизилась к столу, на котором лежала развернутая бумага. Заглянула в нее и бегло прочла то, о чем Мор и так нам сообщил. Воздушный рейс откладывается из-за технических неполадок с дирижаблем. На их исправление или подбор другого судна потребуется время. Поэтому путешествие переносится с сегодняшнего вечера на завтрашний. Вроде мелочь, но если подумать... «Моя практика, которая и так длится чуть больше недели, станет короче на целый день, а задачи не поменялись – найти разлом и закрыть его». Я расстроилась. И без того день выдался так себе. Так еще и это. А вот Антуан выглядел невозмутимым. Он сразу сказал, что раз нам выдался еще день в столице, он хочет проведать родственников. Море разрешил, что сильно меня удивило». «Обычно нам позволялось навещать родных на каникулах». «В учебное время мы все же были под ответственностью преподавателей». «Но Мор, похоже, слишком остро воспринял новость о переносе рейса». «Он взял из бара несколько напитков и ушел на верхние этажи, где мы и сняли три комнаты». «Антуан тоже куда-то испарился. Я какое-то время потопталась в общем зале, но скоро здесь стало людно». Под вечер холл гостиницы превратился в шумную таверну. Веселиться настроения не было, особенно среди чужих людей. Так что я тоже пошла наверх. Моя комната была тесной, но уютной. За окном уже смеркалось. Но спать не хотелось совершенно. Я уложила новые платья в чемодан. Вознесла молитву пустоши. Попросив защиты и помощи, пообщалась со Скеллой, которая в нашем номере снова из груды костей превратилась в кошку. Время тянулось, но сон так и не шел. На улице стало тихо и безлюдно. В открытую дверь, ведущую на балкон, задувал свежий ветерок. Идея проветриться показалась хорошей. Я встала с кровати и накинула поверх длинной сорочки повседневную накидку. «Если кто-то и увидит меня в таком виде, то не отличит одежду для сна от обычного платья». Я вышла на полукруглый балкон, оперлась на перила и глубоко вдохнула. Хорошо здесь, да? Мужской голос заставил меня подпрыгнуть от неожиданности и изумленно распахнуть глаза. На соседнем балконе, которое от моего отделяло небольшое пространство, на плетенном кресле отдыхал Мор. Что вы здесь делаете? Нахмурилась я и непроизвольно запахнула накидку посильнее. То же, что и вы, полагаю. Он качнул головой и сделал пару глотков из прозрачного стакана. «Борюсь с бессонницей». Какое-то время мы молчали, наслаждаясь тишиной и видом на ночную столицу. Огоньки подсвечивали паутинку улиц. Дома становились все выше к центру, из которого вверх тянулись башни главного дворца. И все это на фоне волшебного звездного неба. «Красиво, да?» В голосе Мора звучала улыбка. «Мечтали бы тут жить?» Эти слова заставили представить, будто один из ближайших домишек принадлежит мне. Или хотя бы комната в нем. Я вообразила, как по утрам поливают цветы в саду. Как хожу на базары и шумные ярмарки. А вечерами через распахнутые окна доносится игра музыкантов. Красивая фантазия. Но даже в ней я чувствовала себя чужеродно. «Не думаю, что жизнь в столице – это для меня. Я выросла в храме пустоши и привыкла к более спокойной, размеренной жизни. К тому же мне суждено совсем иное», – подумала я. Мор же эти мысли, если и угадал, то комментировать никак не стал. «Раньше здесь тоже было тихо», – вместо этого произнес он, не отрывая взгляда от ночного пейзажа. «Гаратис раньше не был столицей». Он славился как самая теплая провинция, где люди занимались в основном садоводством. «Цветущий край», — с улыбкой вспомнила я. Так Гаратис называли в учебниках истории. «Был и остается им. Поверьте, Гаратис многим может вас удивить. Это прекрасное место». «Похоже, вы были бы не прочь тут остаться», — подметила я, но быстро смущенно отвела глаза. Мор готов остаться где угодно, лишь бы не в проклятом Далите. Вы правы, я бы с удовольствием остался в Гаратисе, ведь это моя родина. О, выдохнула я. Что-то не так? Нет, просто неожиданный факт о вас. А вы думали, я родился и жил в Порте, рядом со школой Круга Луны? Он убрал еще полный стакан и повернулся ко мне, сложив ногу на ногу. Я тихо рассмеялась и покачала головой. Слишком много сегодня узнала о профессоре Море. Больше, чем хотелось бы. Эти мысли прогнали с лица улыбку. Я опустила голову и принялась вырисовывать невидимые узоры на перилах. Лишь бы отвлечься. Пора было уходить. Все во мне кричало об этом. Но я не могла заставить себя сделать хотя бы шаг. Лирида. Тихо позвал Мор. Он встал с кресла и подошел к перилам так, чтобы быть ближе к моему балкону. Я же с места не сдвинулась и даже головы не подняла. А если серьезно, на вас лица нет. Расскажите, в чем дело? Ветер вдруг показался холоднее прежнего. Я сгорбилась и нехотя выдавила полуправду. Все из-за той женщины в магазине. Уверены? «Вы еще до похода в салон были сама не своя». и Я передернула плечами, будто пытаясь сбросить с них невидимую вуаль тревоги, которая на меня упала. Что я могла сказать Мору? «Профессор, дело в том, что ваше отношение ко мне кажется странным, как и вы. А еще я утром подслушала кое-что, и теперь это не дает мне покоя». «Ничего», — обронила они слишком уверенно. Со мной все хорошо. В тишине ночи было слышно, как мор выстукивает странный ритм по перилам. Напряжение росло, росло, а затем лопнуло, когда профессор сказал: Честно за честность, Лирида, вы узнали мои секреты. Теперь будет правильно, если и вы расскажете правду. Я тут же вскинула голову и испуганно уставилась на улыбающегося мора. Не притворяйтесь! «Будто не понимаете, о чем я», — с непонятным мне теплом в голосе произнес он. «Я в курсе, что вы знаете мою тайну». Внутренний порыв сбежать с балкона от Мора и этого разговора был велик. «Что ответить на вопрос, заданный так в лоб?» Лирида! почти ласково позвал Мор. «Расслабьтесь». Только теперь я осознала, что впиваюсь пальцами в перила так... Будто от них зависит моя жизнь. Даже дышать перестала от напряжения и застыла, боясь шевельнуться. Я не осуждаю, что вы подслушали мой разговор с Карин. Действительно, а вот я бы осуждала. Но Мор и правда выглядел слишком спокойным. Он улыбался, даже казался расслабленным. Он сложил руки на перилах и наклонился над ними. Теперь мы были чуточку ближе, чем минуту назад. И не только физически. «Почему вы до сих пор не сбежали?» Почти шепотом спросила я и повернулась к Мору. Шагнула к перилам со стороны его балкона. Мы обсуждали серьезные вещи, и говорить о них хотелось едва слышным голосом. «А вы как думаете?» Вопросом на вопрос ответил Мор. Зеленые глаза профессора блестели, точно были пары звезд, что рухнули с небосклона. Такие же яркие, даже в темноте. Я думаю, что вы планируете сбежать из Ампло. Наверняка это будет проще сделать. Припомнила я обещание Карин послать к Мору ее знакомых драконорожденных. Мор не то прыснул, не то фыркнул. Короткий звук заставил меня нахмуриться. Что не так? Лерида, как вы думаете, почему я ничего не делаю с больной ногой? Я невольно опустила глаза к ногам профессора. Пока он стоял, обе ноги казались здоровыми. Но без трости Мор вряд ли мог долго ходить. Даже сейчас она была с ним на балконе. Я бы мог залечить ее магией. Возможно, у вас не вышло? Тогда почему я не заменил поврежденную конечность механическим протезом? Я задумалась, но здесь аргумента не нашлось. Протезы давно стали общедоступными и распространенными вещами. Техника их изготовления пришла в артерии из соседнего государства Резолт уже очень давно. В наше время ее довели до совершенства и научились делать протезы самостоятельно, а не заказывать из-за границы. Механические руки, ноги, позвоночник – это давно обыденные вещи, которые функционируют так же хорошо, как настоящие. Да, требует больше ухода, и процесс приживления может быть болезненным, но это лучше, чем оставаться калекой. Даже сегодня, во время прогулки по Гаратису, я увидела немало людей с протезами. Днем я и не подумала о том, что Мор мог бы иметь такой же, почему-то. Протезы дорого стоят, сделала слабую попытку я, но Мор вновь покачал головой. Поверьте, я могу себе позволить заменить ногу, но не делаю этого, потому что она — напоминание. Если взял ответственность, неси ее до конца, иначе пострадают те, кто однажды на тебя положился. Я тяжело сглотнула, прекрасно понимая, что за покалеченной ногой кроется трагичная история. «Мне жаль», — искренне сказала я, понурив взор. Под ребрами почему-то стало тяжело, будто сердце заменили увесистым камнем. «Мне тоже жаль. Вы бы знали, как». Немного помолчав, он продолжил. «Тот человек доверился мне, а я оплошал. Не сумел вовремя закрыть разлом. Моего напарника утянуло в брешь. И как бы я ни пытался сделать хоть что-то...» Сама от себя не ожидая, я поддалась вперёд и участливо накрыла ладонь Мора своей. Без пошлости и двусмысленных намеков, в это круткое действие я вложила всё сочувствие, которое переполняло меня. Ногу я поранила, когда пытался спасти напарника. Мор говорил так тихо, что можно было бы решить, что мне его голос лишь кажется. Иногда мне верится, что это я должен был погибнуть, а не он. И нога... Слишком скромная цена за мою ошибку. Я заслужил эту травму, и не хочу от нее избавляться. Она — напоминание и укор, Лирида. Отныне я ничего не буду делать в полсилы. Если уж что-то начал, доводи до конца. Поэтому я здесь, с вами. Но при чем здесь я? Я хотела убрать ладонь, но Мор ловко повернул руку, и перехватил мои пальцы. «А вы так и не вспомнили?» Несколько долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза. Мор ждал и нервничал. Рот — напряженная линия. В глазах — странный, почти лихорадочный блеск. Я осторожно высвободила ладонь и покачала головой. «Признаюсь, после нашего разговора о общежитии я много думала о нем, о вас. И подтолкнул Мор. Но он уже понял, что я скажу дальше. Понял по тому, как убрала руку, как отвела глаза. «И я не понимаю, о чем вы говорите, профессор?» «Извините». Последнее слово вырвалось само собой. Потому что я чувствовала, что невольно огорчила Мора. «Почему?» «Что я должна помнить?» Я снова сделала усилие. Нырнула в воспоминания десятилетней давности о поступлении. Но ответа так и не нашла. «Доброй ночи, профессор», — сказала я, окончательно утратив желание оставаться в этой гнетущей атмосфере. Шагнула к двери в комнату, но меня остановил голос Мора. «Завтра у нас целый свободный день до отправления дирижабля. Я хотел бы отвести вас кое-куда». лирида «Вы когда-нибудь видели действующих оракулов?» Я даже чуть не споткнулась, но тут же выпрямилась. Резко обернулась к соседнему балкону. «Нет, никогда». «А хотели бы?» «Помоги мне, пустошь». «Мор действительно еще и спрашивает об этом?» «Хочу ли я увидеть, кем сама вот-вот стану?» «Конечно, это помогло бы более спокойно и уверенно шагать к намеченному будущему». Ступать во тьму легче, если знаешь, что в ней ждет. Я ничего даже сказать не успела, но ответ, видимо, был написан у меня на лице: Тогда жду вас утром в холле. Улыбнулся Мор. Доброй ночи, Лирида. В глубине души роились сомнения: Может, Мор не придет? Вдруг он забыл о своем предложении вместе отправиться в храм. Все же профессор проводил время на балконе. В компании какого-то напитка. Вдруг это был алкоголь, и теперь Мор и не вспомнит о том, что случилось ночью. Так я думала, когда спускалась в столовый зал из своей комнаты. Однако, когда я вошла, первый, кого увидела, был Мор. Он уже сидел за столом и читал свежую газету. Глянув поверх неё, он сразу заметил меня и приветливо улыбнулся. Я сочла это приглашением и заняла свободный стул за небольшим круглым столиком напротив профессора. Сердце колотилось с безумной скоростью. Неужели меня так сильно взволновал грядущий поход в храм? «Я боялся, что вы передумаете», — сказал Мор, когда служанка, что принесла нам завтрак, удалилась. «Могу сказать то же самое», — ухмыльнулась я и приступила к еде. «День предстоит не из простых» так что нужно запасаться энергией. Тем более подданные вафли с земляничным сиропом оказались очень вкусными. Я съела все до последней крошки». «Такого в школе круголуны не подают, правда?» Мор обмакнул совершенно чистые губы салфеткой. «Зато там есть отменный салат с морскими водорослями». Мечтательно вздохнула я и вслед за профессором поднялась из-за стола. Он глянул на меня с нескрываемым удивлением. Не ожидал, что есть другие ценители этого блюда. Всю дорогу до центрального храма Лунного Стража мы разговаривали о школе. Мора окончил ее 10 лет назад. Как раз тогда, когда я только поступила. Пока болтали, выяснили, что за это время в школе ничего особо не изменилось. То же меню, те же тайные ходы и залы для вечеринок. «Те же задания на экзаменах и контрольных». «Разве что состав преподавателей немного изменился». «Но ничто не вечно так, как профессор Этери», — шутил Мор. «Помню, она меня так клевала на своих парах». «Вас?» — хохотала я почти в голос. «Не могу представить». «Зря. точит зубы на многих студентов. Но я получал от профессора клык особенно часто». «Боги!» «Вы тоже звали ее профессором, Клык?» «Конечно. Только не проговоритесь, Этари. А то она из нас обоих всю кровь выпьет». Тот час, что мы пешком добирались до храма, был самым веселым и спокойным временем за последние месяцы. Почему-то было так легко на душе, будто меня укутали мягким пледом и принесли чашечку какао. Того самого из школьной столовой. И страннее, но и приятнее всего было чувство, будто мы с Мором на одной волне, он не мой преподаватель, а я не его студентка, не девушка, которая спустя считанные недели станет оракулом. Мор напоминал мне весенний ветер, такой же легкий, теплый, человек с тяжелой судьбой, который необъяснимым образом излучал беззаботность и ощущение простого счастья, того самого что прячется в мелочах, во вкусной еде, в тайных собраниях студентов, в наставлениях строгих, но доброжелательных учителей. На какой-то миг я позволила себе подумать, с таким чувством на сердце я бы хотела провести всю жизнь, но тут же одернула себя, ведь моя жизнь – это служение. Я отдам свое тело и душу, но обрету гораздо больше. Так ведь?» Стало немного прохладнее. Над солнечным гаратисом с самого утра собрались тучи. Начал накрапывать дождь. Зонта у нас с собой не было. Но и надобность в нем быстро отпала. Во-первых, мор создал над нами небольшой энергетический барьер, защищающий от капель. Во-вторых, мы, наконец, пришли.